Глава 13. Я проснулась, резко распахнув глаза, в надежде, что вчерашний день окажется лишь сном. Но, к сожалению, реальность была неумолимой. Я лежала в незнакомой комнате, в огромной кровати, и лучи солнца настырно пробивались сквозь тяжелые шторы. Воспоминания о последних событиях молнии промелькнули в голове. Тяжело вздохнув, я села на постели и осмотрелась. Свадебное платье осталось там же, где я его и бросила вечером после стычки с Игнатом. Его слова кислотой въелись в память. «Ты теперь принадлежишь мне». От этой мысли по спине пробежали мурашки, и я рывком скинула с себя одеяло. Поднялась и немедленно, ни секунды направилась в ванную. Прохладный душ помог немного прийти в себя. Освежившись, я натянула единственное, что было из одежды с собой, джинсы и футболку. Выглядела я, конечно, как бедный родственник на светском рауте, но сейчас мне было плевать на чужое мнение. Единственным желанием было поскорее покинуть этот дом. Я решила сразу поехать в город, прошвырнуться по магазинам, купить все необходимое. Спустившись вниз, я не встретила никого из домашних. Отлично, меньше вопросов. Подумаю, я довольна и решительно направилась к выходу. Открыв парадную дверь, я увидела перед собой широкую аллею, ведущую к кованым воротам. По обеим сторонам аллеи раскинулись ухоженные газоны и клумбы, утопающие в ярких цветах. Вздохнув свежий утренний воздух, я ускорила шаг. У ворот стоял охранник в строгой форме. Заметив меня, он выпрямился и преградил мне путь. «Доброе утро!» — произнесла я, стараясь говорить уверенно. «Откройте, пожалуйста, меня ждет такси». Охранник посмотрел на меня с непроницаемым выражением. «Мне очень жаль, но я не могу вас выпустить», — ответил он ровным голосом. «Что значит, не можете?» — удивилась я. «У меня есть дела, откройте немедленно. У меня приказ от Игната Геннадьевича не выпускать вас с территории поместья». «Приказ?» — воскликнул я возмущенно. «Да вы не имеете права меня здесь удерживать. Это незаконно». «Я всего лишь выполняю свою работу», — спокойно пояснил охранник. «Вам лучше вернуться в дом и поговорить с хозяином». «С хозяина?» — усмехнулась я. «Сейчас я устрою этому хозяину». Развернувшись, я торопливо пошла обратно к дому, чувствуя, как охранник неотрывно следит за мной. «Что значит не выпускать меня? Да кто он такой? Я не позволю Игнату распоряжаться моей жизнью». Вернувшись в дом, я силой захлопнул за собой дверь и наткнулся на Эльвиру Эдуардовну, спускающуюся по лестнице. «Что случилось, Алиса?» — поинтересовалась она холодным тоном. «Где я могу найти вашего сыночка?» — спросила я, проигнорировав ее вопрос. «Вероятно, он в своей комнате», — ответила Эльвира Эдуардовна, странно посмотрев на меня. «Скоро спустится на завтрак. Мы собираемся за столом в девять. будь добра не опаздывать». «Постараюсь». Ответила я раздражён, и, оставив опешившую свекровь позади, решительно поднялась наверх. Вернувшись в свою комнату, я вспомнила слова сестры Игната. «Ох, не в страну чудес ты попала, Алиса! Видимо, здесь всем уже известно, что меня ждёт. Но ничего, моё пребывание в этом доме и для вас обернётся сюрпризом. Значит, завтрак у в девять? Интересно». «Новоиспечённые родственники расстроятся, если я его пропущу. Раз я здесь пленница, пусть так и будет». Я посмотрела на часы. Девять-десять. Семейство Мартыновых наверняка уже село за стол. И моё отсутствие в сложившихся обстоятельствах, думаю, никого не удивило. Подожду немного, а потом найду Игната и выскажу ему всё в лицо. Однако ждать долго не пришлось. Следующую секунду дверь распахнулась, и в комнату влетел злющий муженек. «Какого черта ты не в столовой?» — сходу гаркнул он. «О, разве подобает пленница сидеть за столом с господами?» — выпалила я насмешливо. «Что ты несешь?» — зарычал Мартынов. «Это ты, что себе позволяешь?» — зашипела я с не меньшей злостью. «По какому праву ты запретил меня выпускать?» «Я уже все вчера тебе сказал» отрезал он, нахмуряв брови. Пока ты являешься моей женой будет так, как я скажу. Не устраивает, разводись. Так значит, запрешь меня здесь, окей, не буду тебя утруждать. Я сама не выйду из этой комнаты, воскликнула боинственно, скрестив руки на груди. В этом доме есть правила, и ты будешь им подчиняться, заявил Игнат уверенно. В девять все присутствующие здесь собираются в столовой и ты сейчас же спустишься туда. — Да неужели? — усмехнулась я презрительно. — И как же ты меня заставишь? Игнат медленно направился ко мне, и я невольно отступила на шаг. Он остановился прямо передо мной, и наши взгляды встретились. В его глазах я увидела стальную решимость, затем в них вспыхнул гнев, и он, не говоря ни слова, резко схватил меня за талию. И прежде чем я успела что-либо понять, муж закинул меня на плечо, как мешок с картошкой. «Ах!» — взвизднула я, колотя его кулаками по спине. «Отпусти меня! Немедленно!» Но Игнат не обратил никакого внимания на мои крики и удары. Крепко держа меня на плечо, направился к выходу из комнаты. «Пусти!» — продолжала я сопротивляться. «Мне больно!» Однако Игнату было плевать, он полностью игнорировал все мои попытки. Выйдя из комнаты, муж широким шагом направился к лестнице, а я почувствовала, как кровь приливает к голове, и меня охватывает паника. — С ума сошел! — кричала я, — я сейчас задохнусь. Но Игнат лишь крепче жал мои ноги, не давая мне вырваться. Он тащил меня, словно трофей. Мне было ужасно стыдно и унизительно, я готова была его придушить. Наконец мы оказались в столовой. Эльвира Эдуардовна, Настя и Карина уже сидели за столом и, заметив нас, изумленно округлили глаза. А у Карины даже отвисла челюсть. — Игнат! — воскликнула мать. — Что это значит? Просто Алиса немного проголодалась, — выдал Игнат с ледяным спокойствием в голосе. И я решил доставить ее к завтраку. С этими словами он подошел к столу и, не церемонясь, усадил меня на стул. «Приятного аппетита!» — бросил Игнат с усмешком. Я не ответила, лишь мысленно растерзала мужа на кусочки и скормила их бездомным собакам. Эльвира Эдуардовна и Карина переглянулись, и последняя с упреком взыркнула на Игната. Но его это не волновало. Мартынов с победным видом уже поглощал пищу. «Карина, дорогая, если у твоего ненаглядного прихватит спину, я не виновата. Он сам изъявил желание меня понести». Заявила я саркастической улыбкой, перетягивая победу на себя. Что ж, раз мост нам не встретился по дороге, зачтем лестницу. Повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь стуком столовых приборов. Я чувствовала на себе недовольные взгляды всех присутствующих, но продолжала сидеть как каменная, с гордо поднятой головой. Вот теперь, муженек, расхлебывай, пусть твоя любимая вынесет тебе весь мозг. «Алиса, не стоит так утрировать», — произнесла Эльвира Эдуардовна, стараясь разрядить обстановку. Игнат просто пытался проявить заботу. «Он очень заботливый», — усмехнулась я, мотнув головой. Игнат бросил на меня короткий и свепеляющий взгляд, но промолчал. «В любом случае...» — продолжила я, обращаясь к Карине. «Тебе не стоит беспокоиться. Спина у Игната, видимо, крепкая. А вот насчет головы я бы не была так уверена».